Глава 13 Анатолий Федорович с гордым видом подвел нас к палате, на двери которой уже была новая табличка. Палата интенсивной терапии. Табличка новая, а дверь старая, с потрескивающейся с местами не совсем белой краской. Примерно так же и внутри. Было бы неплохо сначала сделать ремонт, а потом устанавливать дорогое оборудование, жизнеобеспечение. Но Герасимов этого диссонанса Словно не замечал, у него была просто неземная радость. С учетом, что раньше вообще финансирования в этом направлении не наблюдалось, я его прекрасно понимал. «Вы это видели?» — спросил заведующий, коснувшись сенсора на приборной стойке, и в воздухе зависли три голографических монитора, на которых пока не было никаких показателей. «Разве не красота?» «Еще какая?» — подтвердил я, стараясь не обращать внимания на окружающую разруху. «А что делать?» Эта модернизация, она всегда такая. Словно на старые потрепанные джинсы сделали элегантную дизайнерскую заплатку из парчи. С другой стороны, здесь теперь будут помогать не только стены, и мы, но и современное оборудование, а уж стены как-нибудь покрасят. А еще сюда, посмотрите, обратил наше внимание Анатолий Федорович, внув на кровать. В руках мужчина держал пульт, и функциональная кровать начала исполнять... «Для нас медленный танец, плавно изменяя свою форму в разных направлениях. Радости нашего начальника не было предела. Он был счастлив, как ребенок под елкой, которому Дед Мороз принес подарок мечты. Демидовы умеют творить чудеса. Может, рекламщикам это как слоган подкинуть?» «Так, Ваня, Костя, изучить инструкцию подробно в мельчайших деталях», сказал Герасимов, и теперь его лицо было абсолютно серьезным. Первые пациенты, которые поступят сюда под наблюдение, будут на вашей совести. А потом обучите весь персонал. У вас мозги молодые, быстро поймут эти новшества. А вот остальным, скорее всего, придется разжевывать. — Хорошо, — ответили мы почти хором. Только я уверена, а Костик с дрожью в голосе. Наверняка парень не касался никогда в жизни такого современного оборудования. Архаичный жидкокристаллический телевизор и старый компьютер, который и далеко не свежие игры тянет на минималках. Это максимум, что может быть у него дома. А тут вон что. Ну, ничего. Будем потихоньку приобщать к современным технологиям. «Со мной тут главный поделился одной новостью», — сказал Герасимов, стоя рядом со мной и любой с техникой. «Госпиталь наконец-то собираются ограды обнести для защиты от этих тварей во время прорыва. Боюсь даже представить, каких деньжищ это будет стоить». А еще страшнее подумать, где их будут брать. — Мне почему-то кажется, что вы можете об этом не переживать, — тихо сказал я, уже догадываясь об источниках финансирования. — Ты прав, от меня это никак не зависит, — усмехнулся шеф, сделав из моей фразы собственные выводы. — Поэтому и нечего переживать. Уж лучше бы они приемное отделение новое построили. На этой не очень приятной ноте мы разошлись по рабочим местам. Мы с Евгенией и Костей вернулись в опустошенную лабораторию, чтобы еще раз посмотреть на то, какое она в скором времени будет. Сходили из соседнее помещения, которое тоже скоро войдет в состав. Строители уже заканчивали возводить пристройку и начали заниматься внутренней отделкой и монтажом вытяжной системы. Снаружи стояли короба с мощными двигателями, а под потолком, словно ребра в грудной клетке, через рваные промежутки шли довольно толстые трубки вытяжки объединяясь в еще более толстый центральный канал, в котором и я мог легко спрятаться. Проблем с утилизацией нежелательных испарений здесь точно не будет. Следующим этапом будет объединение пристройки с помещениями в самом здании и их капитальный ремонт. Потом уже установка оборудования, которое уже стояло рядом с пристройкой в больших красивых контейнерах, устойчивых к непогоде. Возможно, там стоит уже все для производства капсул и упаковки. «Займусь тогда пока учебой», — мечтательно вздохнула Евгения, наверное, уже предвкушая работу в новой лаборатории. А уж то, что девушка, несмотря на свой высокородный статус, просто фанатик от науки в плане алхимии, мы уже все знали. Собственно, за это ее тут оценили, а уж какую у девушки высокий статус, порой все и вовсе забывали. Да и она не настаивала на этом. — И я тоже, пожалуй, — добавил Костя. — Тогда пошли вместе повиснем на нашем начальнике, чтобы дал доступ в библиотеку, — предложила ему девушка, на что парень мгновенно согласился. Так ему будет не особо страшно. — я завтра пойду в аномалию прогуляюсь, — сказал я. В списке ингредиентов на закупку я не все увидел. Главный сказал, что на эту экзотику у нас нет средств. Съязвительной интонацией произнесла Евгения, «Раньше я от нее такого не слышал». «Неужели он не понимает, что на этом можно заработать?» «Его тоже можно понять», — сказал я. Человек привык уже годами выкраивать копейки и пытаться из одной и шкурки шесть-семь шапок. Вот и боится тратить средства на сомнительные товары. Я имею в виду, что они с его точки зрения сомнительные. Да и, как показала практика, иногда тебе в окно и кабан может влететь. «А ремонтировать надо». «Ты хочешь таким образом оправдать его чрезмерно консервативные взгляды?» скинула брови девушка, искоса посмотрев на меня. «Я не собираюсь его оправдывать», покачал я головой. «Просто пытаюсь объяснить, даже больше самому себе, чтобы не было так обидно». «Ну да, ты прав. После этого стало значительно легче», усмехнулась Евгения. «Особенно тебе. Ведь именно тебе теперь предстоит идти и рисковать своей жизнью, чтобы добыть все необходимое из зоны аномалии. «Да не буду я рисковать жизнью. успокойся», сказал я, изобразив беззаботную улыбку. «Чтобы добыть все необходимое, вовсе не обязательно лезть в самые дебри. Большая часть из списка есть и на окраине. Так что завтра с утра подамся на поиски». «Может, тогда ты возьмешь меня с собой?» Как ни в чем не бывало, спросила девушка, продолжая смотреть в окно. Но я заметил, как у нее покраснели уши и щеки залило румянцем. Она усиленно делала вид, что рассматривает новое помещение лаборатории. «Но у меня пятый круг боевой магии. Мои бойцы уже тренированы и хорошо вооружены», — попытался я возразить. Я все никак не мог выйти из ступора от такого предложения. «А для тебя там будет слишком опасно, даже на окраине». «Я справлюсь», — твердо сказал Евгения. Такое впечатление, что она убеждала в этом саму себя. «Ведь со мной будут такие рыцари, а я хорошо разбираюсь в растениях и знаю...» Как правильно их собирать, чтобы они не потеряли своих свойств? Не переживай, все будет хорошо. Во сколько выходим? В шесть утра у восточных ворот, сказал я, сам от себя такого не ожидая и тут же замолчал. Так получилось, что теперь слово сказано. Наверное, я подспутно этого хотел, но разум мой сильно сопротивлялся подобной идее и усердно ныл, заставляя придумать предлог, чтобы не брать Женю с собой, но так и не нашел. «Значит, надо продумывать более безопасный маршрут, если это возможно». «Хорошо», — кивнула девушка. «Я буду вовремя». После этого она молча ушла в неизвестном направлении. Костя посмотрел на меня удивленным взглядом и тоже ушел. Догадываюсь, что они отправились в одном направлении просить доступ в библиотеку. Я еще несколько минут смотрел через окно в пустоту, обдумывая, как теперь себя вести во время похода в аномалию. За игольчатыми гиенами... Мы теперь точно не пойдем. Пользуясь моментом нахождения в одиночестве, которое в ближайшее время вряд ли кто нарушит, я активировал нейроинтерфейс и отправил брату запрос на сеанс связи. Прошло несколько минут, когда я внезапно перенесся на берег моря на ту самую террасу. Только сейчас палило солнце и не помогал даже легкий бриз со стороны моря, несший запах рыбы и водорослей. В кресле напротив меня материализовался старший брат Алексей в неизменных шортах, футболке и сланцах, но теперь на нем была еще и широкополая соломенная шляпа. «Привет, братишка!» — радостно приветствовал брат и пожал мне руку, что в этом виртуальном пространстве было вполне осязаемо. Наш семейный нейроинтерфейс был само совершенство. «Что-то случилось?» и «Если у тебя есть время, хотелось бы поговорить», — сказал я с удовольствием, вытянувшись на плетеном кресле. «Пока есть, вещай», — сказал он и опустил сдвинутые до этого на лоб солнцезащитные очки. «Начну с простого. Можешь помочь транспортом?» — сказал я. «Хотел со своими бойцами прогуляться по аномалии через брешь, которую создали твои маги. Пешком туда далековато. А почему ты не хочешь купить себе хоть какую-нибудь машину?» — искренне удивился он, снова сдвинув очки на лоб. «Я знаю, что ты сильно ограничен в средствах, но тебе же не обязательно покупать армейский броневик. Можно ведь что-то старенькое». Обшитые листами железа и решетками. Насколько я знаю, местные охотники чего только не мастерят под свои нужды. «Ты, видимо, слабо представляешь себе размер зарплаты провинциального целителя», усмехнулся я. «К тому же в штат меня взяли относительно недавно. До этого я в стажерах ходил. Чтобы жить нормально, средства от продажи трофеев помогают, но большая часть их у меня в расход идет. Сейчас просто нужны редкие ингредиенты для эликсиров. «У перекупщиков они есть, но цены заоблачные. Если бы я все это продавал, давно бы на достойной машине ездил до самой аномалии». «Ясно», — тихо ответил брат и серьезно задумался. «Во сколько?» шесть», — ответил я. «Там же, у Восточных Ворот, где ты меня встречал в прошлый раз». «Понял тебя», — кивнул Алексей. «Бойцы в поддержку не нужны. Есть молодые, но очень перспективные». — Могут подсобить в нужный момент и тебя не выдать. — Нет, спасибо, — покачал их головой. — Мы далеко не полезем. Нам нужны ингредиенты для эликсиров, травы в основном. — Тогда тебе надо покупать еще и прицеп для машины. Будешь сено возить, — рассмеялся старший брат. — Твои бы слова, — сказал я, улыбаясь. — Если то, зачем я иду набрать в таком количестве, то мне денег с продажи на бронетранспортер хватит. — Ого, — удивился Алексей. Теперь у него очки сами на лоб запрыгнули. «Это твои травушки-муравушки столько стоят?» «А ты думал», — с гордым видом сказал я. «Мы туда не за пустырником ходим мы не за мятой. Некоторые растения из аномалии могут не только отравить, но и творить настоящие чудеса», — про кровь призрака слышал. «Из него делают дорогущие эксклюзивные средства для омоложения. За одну веточку дают баснословные деньги». «Тогда я вообще не понимаю, почему у тебя до сих пор машин нет», – пожал плечами брат, не видя в этом такой уж большой проблемы. «Потому что я его один единственный раз встретил и теперь в гараже выращиваю, а не побежал сразу к перекубам, выяснил я. «Вот даст новые побеги, тогда я куплю себе броневик». «Думаю, что тебе такая покупка вскоре уже и не понадобится», – сказал Алексей, внезапно посерьезнев. «Отец с дедом решают вопрос о завершении твоего испытания». «Я никуда не собираюсь в ближайшее время отсюда уезжать», — резко заявил я. От слов брата, несмотря на ощутимую жару, по спине побежал холодок. «У меня столько дел недоделанных, да и шестой круг я хотел взять как минимум. Я не готов сейчас заканчивать». «Да успокойся ты», — махнул он рукой. «О твоем отъезде и речи не идет. Наоборот, твое раскрытие больше нужно для того, чтобы развязать руки и тебе, и роду, чтобы дальше углубленно заниматься исследованием аномалии. Так что на эту тему не переживай». «Может, еще и на седьмой круг прорыв сделаешь, меня обгонишь». «Тогда ладно», — выдохнул я с облегчением. «У тебя все?» — спросил Алексей. «А то у нас скоро военный совет. Будем того мага трепать за шиворот, которого с тобой заномали за и привлокли». «Еще одна просьба очень важная», — начал я, а брат молча смотрел на меня в ожидании. К госпиталю надо пристроить еще и приемное отделение». Ну, точнее, оно есть, но слишком допотопное, не соответствует реальным запросам. Я имею в виду модульную пристройку наподобие только что построенной лаборатории. Мой соведующий тут размышлениями поделился, очень правильными. Это значительно улучшит качество помощи потокам раненых, которые сюда десятками привозят во время повышения активности аномалий. А когда волны нет, раненых охотников пачками везут, и им приходится помощь оказывать в холле, в лучшем случае а зачастую на площадке перед входом, когда целый взвод привозят. — Понял тебя, — кивнул брат. — Какой-нибудь проект есть? — Только в голове у заведующего, — покачал я головой. — Лучше с ним пообщаться по этому поводу. — Ладно, — сказал Алексей и ненадолго задумался. — Я тогда завтра снова снабженцев зашлю с подобным предложением, а они затребуют мнение твоего заведующего, найдут с ним общий язык и поймут друг друга. Люди грамотные. «Спасибо», — с чувством произнес я. «Ты так говоришь, будто я лично для тебя что-то делаю», — усмехнулся старший брат. «Практически так и получается», — сказал я, пожимая плечами. «Этот госпиталь и персонал приемного отделения за пару месяцев для меня стал как родной». Экт проникся», — брат удивленно повел головой, в глазах было не сочувствие, а уважение. «Ну, бывай, мне пора на совещание. Машина в шесть будет у ворот, как обещал. Хорошо» ответил я, и через мгновение террасы и море исчезли. А я по-прежнему находился один в пустом помещении и смотрел другое пустое помещение, где рабочие наводили последний марафет. Внезапно по ту сторону окна прямо передо мной возник мужчина в спецовке и с мощным электроинструментом в руках, заставив меня отпрянуть от неожиданности. Хорошо, что этого не произошло, пока я общался с братом, посчитал бы меня за зомби». Рабочий начал махать мне руками, давая понять, что мне надо покинуть помещение. Сейчас окно буду превращать в проход. Я кивнул и направился в ординаторскую. Анатолий Федорович стоял перед окном и медитативно созерцал строительные работы. Он еще не знает, что скоро пойдет разговор о новой стройке. Тогда фасад здания под старину будут окончательно испорчен современным модулем. Но это уже второстепенно. Главное — функционал. Лучше было бы построить новый госпиталь, но я не стал... Выдвигать такую идею, это уж перегиб. Хотел отпроситься у вас на завтра, сказал я наставнику, остановившись рядом с ним. В курсе уже, небрежно ответил целитель, не меняя созерцательной позы. ведешь Женечку кормить с пруталисов. Только самой Женечкой не накорми, мне ее папаша голову открутит. Очень постараюсь, ответил я. Я не уговаривал, она сама напросилась. Теперь далеко от границы не отойдешь. «Чтобы набрать нужных растений, для производства этого должно быть достаточно», — сказал Герасимов с усилением и вздохом оторвал взгляд от стройки и уселся на свой любимый диван. «Но мне почему-то кажется, что она там тебя удивит». «Удивит?» — я невольно поднял бровь от изнуления. «Но она же алхимик, а не боевой маг. Чем она может меня удивить?» «Эх, парень, да что ты знаешь об алхимии?» — усмехнулся Анатолий Федорович с интересом, глядя на меня. — Вот ты бок о бок с ней уже больше месяца трудишься. И у меня складывается впечатление, что ты о ней не знаешь ровным счетом ничего. — Ну, не то чтобы совсем ничего, — пробормотал я, напрягая память. — Немного знаю про отца, про дядю, который, как оказалось, является вашим научным руководителем, про его несчастную жену, за здоровье которой пока что безуспешно борется Фридрих Стефанович. — — Ну, я примерно так и думал, — сказал мужчина и хитро улыбнулся. — О ней-то ты ничего не знаешь. Только о родственниках, да и то почти ничего. — А вы знаете о ней что-то интересное? Я что-то важное упустил? — спросил я, но по хитрому выражению лица уже догадался, что в разумительном ответа не будет из принципа. — Вот завтра ты и узнаешь, — продолжая загадочно улыбаться, сказал Анатолий Федорович. И все. отстанет от меня. Это не мои секреты. Герасимов всем видом показал, что продолжение беседы его не интересует. Даже взял в руки потрепанную газету для убедительности. Хорошо хоть не верх ногами. Дверь открылась, и в ординаторскую вернулись Олег Валерьевич и Василий Анатольевич, о чем-то горячо споря. После нескольких реплик я понял, что речь идет о новом оборудовании. «Вот на кой черт нам нужны в нашей дыре такие приборы?» негодовал Василий Анатольевич. Они стоят почти как весь наш госпиталь вместе с нами и в комплекте. Да и разбираться мы этим будем полгода. Но лучше привезли, что попроще, зато побольше. Они не это вот все. Ну, тут ты не прав, Вася, спокойно оставил на своей точке зрения Олег Валерьевич. Там управление интуитивное, научимся быстро. А то, что оно такое дорогое, наш меценат не виноват, хотел как лучше». — Это только представь, в каких условиях у нас теперь будут наблюдаться тяжелые пациенты, сколько мы сможем жизней спасти. А так мы бы их спасли вдвое, а то и втрое больше, — не успокаивался его оппонент. — Но и нас тогда понадобится втрое больше, а лишние кадры у нас под забором не стоят, — спокойно возразил Олег Валерьевич. — А с управлением разберемся. — Ваня, ты все слышал? — клинился в разговор Герасимов достаточно громко, чтобы их перекричать. «Слышал, понял, ушел», — сказал я, вышел из ординаторской и пошел в сторону новой палаты интенсивной терапии. Зайдя в палату, уставился на ультрасовременное оборудование, как баран на новые ворота. Но на этот случай у меня есть довольно увесистая инструкция по эксплуатации, лежащая на подоконнике. А самое главное — мой чудесный нейроинтерфейс. Итак, передо мной четыре одинаковых комплекта оборудования. Что мы здесь имеем? Мой виртуальный помощник высвечивал каждый отдельный прибор на стойке и рядом выводил краткое описание, которое при необходимости превращалось в лаконичное руководство к действию. Эх, Костика мне сейчас очень не хватает. Можно было бы его положить на кровать, подключить приборы и проверить их работу. Значит, придется испытывать все это на себе. Как и настраивать эту вершину техноцелительской мысли. Как же все-таки хорошо, что светлые головы изобрели беспроводные датчики. Если бы привезли оборудование по согласованию с Василием Анатольевичем, я бы сейчас напоминал запутавшуюся в паутине муху. А так мне просто пришлось раздеться по пояс и прилепить это все добро к себе в соответствующие места. Ну, поехали. Надеюсь, это не займет много времени. Очень надеюсь.